И тогда пришел киллер Владислав Листьев. Слава этого человека началась в годы Горбачевской перестройки. А в годы ельцинского капитализма, по-русски, он достиг вершины своей популярности. В течение нескольких лет, блистая на российском телевидении, этот человек наглядно подтверждал истину, что в звезды можно выбиться даже в столь смутные времена. Увы, но вознеся этого человека на вершину славы, смутные времена его и убили. Почему? Об этом и будет наш следующий рассказ. Владислав Листьев родился в 1956 году в Москве в рабочей семье. Его родители Николай Иванович и Зоя Васильевна, работали на заводе. Первые полтора года своей жизни Владислав вместе с родителями, Провел в полуподвальном помещении на так называемой «Стрелке», район Краснохолмского моста Москвы-реки и обводного канала. Затем семья Листьевых переехала в другое место и в 1965 году надолго вселилась в только что отстроенный дом на Перекопской улице. Вот как вспоминает об этом их соседка Черных. «Я увидела Владюшку во дворе». Мальчик стоял и охранял холодильник. Подошла к нему, разговорились, и выяснилось, что мы будем жить в соседних квартирах. Я в 44-й, а они в 45-й. Этой семьей любовались все соседи. Зоя Васильевна и Николай Иванович были очень красивой парой, а Владюшка рос очень культурным, вежливым и серьезным. За два года до переезда Листьев пошел в первый класс средней школы. Учился он средне, а круглым отличником был по одному предмету — физкультуре. В итоге в 1971 году он был переведен в Спартаковскую легкоатлетическую школу-интернат имени братьев Знаменских и начал заниматься в группе заслуженного тренера СССР Николая Голованова. Вспоминает Улыбин. Я хорошо помню, как Владик появился в школе. Все ребята были уже достаточно крепкими, хорошо развитыми, могли выдерживать любые нагрузки. А тут худенький, немного нескладный мальчик, которому до нашего уровня, мягко говоря, далековато. Но за какой-то год-полтора он все наверстал с лихвой и превратился в очень сильного, серьезного соперника. Однажды мы бегали в манеже. И на нашу дорожку неожиданно, прямо под ноги, выскочил парень, шестовик. Они с Владом столкнулись. Естественно, стали выяснять отношения. Ситуация накалилась. В общем, чтобы не драться в зале, они пошли разбираться в туалет. Я, конечно, следом. Не бросать же друга в беде. Тем более, что тот парень был повыше и посильнее Владика. У шестовиков руки покрепче, силы были неравные. Когда я увидел, с каким упорством Владик дерется, то просто оторопел. У его соперника уже кровь из носа шла, и вообще было понятно, кто на самом деле сильнее. Но я хоть и понимал, что двое на одного нехорошо. Все-таки бросился на подмогу. В итоге мы разбили в туалете умывальник, но шестовика все-таки завалили. Между тем, что сразу бросилось в глаза, врожденная интеллигентность Владика. Для нас несколько грубоватых это было необычно, но за внешней мягкостью была такая сила характера на зависть многим. В любом соревновании он выкладывался до конца, поэтому почти всегда был первым. А если его побеждали, что случалось крайне редко, то сильно переживал, хотя внешне старался этого не показывать. А потом тренировался с невероятным упорством, даже со остервенением и, в конце концов, добивался своего. Коронными дистанциями Листьева были 1500, 3000 метров и 3000 метров с препятствиями. Стипль-Чесс. Он был победителем на московском и всесоюзном кроссах, призером соревнований Центрального совета «Спартака», всесоюзных соревнований среди юношей и юниоров. В 1978 году на розыгрыше Кубка СССР Листьев победил в беге на 1500 метров. Кстати, до сих пор не побиты рекорды МГС «Спартак», установленные Листьевым на дистанциях 3000 метров и 2000 метров с препятствиями. И юниорский рекорд Москвы в беге на 3000 метров с препятствиями. Вспоминает Улыбин. «Мы приехали в Одессу на чемпионат СССР по легкой атлетике среди юниоров». Владик в дороге заболел ангиной. Нужно было бежать две тысячи метров с препятствиями. А система соревнований была такая, что выставлять запасных игроков нельзя. А он к началу соревнований не мог даже говорить. Но на старт все-таки вышел, только закутал шею в большой теплый шарф. Все болели за него как никогда. И вот он преодолел яму с водой, Какое-то еще препятствие, остаются последние метры. В это время кто-то из наших ребят, что есть силы, заорал на весь стадион. «Ангина, давай!» Владик прибавляет скорость и приходит первым. Ни одной победе мы так не радовались, а к нему с тех пор так и приклеилось это прозвище — «Ангина». Однако не стоит думать, что только спортом единым жил в те годы Листьев. Он, к примеру, собирал значки и сочинял стихи. Что касается отношений Листьева с девушками, то позднее он сам признается, что всегда был человеком очень влюбчивым. С девушками знакомился легко и всегда имел у них успех. А первый поцелуй достался ему в пиарну, когда он отдыхал у родственников и познакомился с девушкой с красивым именем Регина. По его же словам, Пошел провожать ее, в подъезде поцеловал, и у меня от этого поцелуя так закружилась голова, что я чуть не упал. Я такой, наверное, очень восприимчивый, что к сигаретам, что к женщинам. Потом я обезумел, я оборвал все цветы под окнами. Это, напомним, в Эстонии, где полисаднички, где все красиво. И швырнул их в ее окно. Дело было ночью. «Вдруг я вижу, как из темноты вылетают мои цветы». Оказывается, я не заметил, что окно открыл ее отец. В общем, смываться пришлось. Между тем, отношения с Региной оказались скоротечными, уложились ровно во время пребывания Листьева на каникулах. А первое серьезное увлечение случилось во время учебы в спортивной школе-интернате. Девушку звали Лена и она заметно выделялась среди других девчонок. Выдающихся спортивных результатов не показывала, но была моральным лидером. Всегда держалась уверенно, свободно и независимо. И надо было такому случиться, но в нее угораздило влюбиться не только Листьева, но и его друга Улыбина. Девушка же никак не могла выбрать из них кого-то одного, что весьма драматизировало ситуацию. В итоге вчерашние друзья превратились в соперников. И хотя они не ссорились, однако их отношения стали натянутыми. В конце концов, все разрешилось само собой. Лена, наконец, сделала свой выбор в пользу Листьева, а Улыбин не стал мешать их счастью и молча отошел в сторону. Между тем, когда Листьеву еще не исполнилось 18 лет, в семью пришло несчастье. В возрасте 42 лет внезапно умер его отец. Вот как об этом вспоминает родственница Листьева, жена двоюродного брата его отца Роза Михайловна Листьева. Настоящей причины его смерти никто не знает до сих пор. В тот день он, как обычно, пришел с работы, ничего не объяснил, только сказал «Я отравился». Видимо, что-то случилось у них на заводе, но ни тогда, немного ни позже никто так и не смог объяснить, Что же все таки там произошло? Зоя пыталась спасти мужа. Ему промывали желудок. Конечно, вызвали скорую, но врачи не успели. С тех пор Владислав стал единственной надеждой и опорой для овдовевшей матери. А вот что вспоминает по этому поводу соседка Листьевых по лестничной площадке черных. «После смерти Николая Ивановича им пришлось нелегко...» Зоя Васильевна работала копировщицей в проектной организации. Зарплата рублей 80, не больше. Приходилось считать каждую копейку. Она делала все, чтобы сын ни в чем не нуждался. Брала работу на дом, сидела ночи напролёт. Она была прекрасной кулинаркой и рукодельницей. У них в квартире всегда был идеальный порядок. Влад рано женился и стал жить отдельно. Но маму никогда не забывал к любому празднику всегда дарил ей цветы. Первой женой Листьева стала та самая Лена, с которой судьба свела его в спортивной школе-интернате. Он женился на ней, когда был студентом Международного отделения факультета журналистики МГУ. Было это в середине 70-х. Однако этот брак просуществовал всего лишь несколько лет и распался. Причем инициатором разрыва был Листьев, Его жена не хотела развода и всячески препятствовала ему. К примеру, она неоднократно приходила жаловаться в ректорат МГУ на своего мужа, просила воздействовать на него по общественной линии. Из-за этих «сигналов» Листьеву даже закрыли практику на Кубе. Однако эти походы, видимо, еще больше ожесточили Листьева против жены и окончательно убедили его в правильности того, что он делает. А тут еще подоспела новая любовь. Во время Олимпиады в 80 он познакомился со студенткой МГУ. Она училась на филфаке Татьяной, которая вскоре стала его второй женой. Вот что она рассказывает об этом. «На Олимпиаде мы с Владом работали в одной группе переводчиков. Между нами сразу что-то возникло. Наверное, это была любовь. С тех пор мы больше не расставались. Жили у моих родителей» в материальном плане сильно нуждались. Мы оба тогда заканчивали университет и получали по 40 рублей стипендии. Из этих денег Влад еще платил алименты своей первой жене, с которой никак не мог развестись. В 80-м первая жена Влада ждала ребенка, и по закону Влад не мог подать на развод, пока малышу не исполнится годик. Впрочем, это обстоятельство лишь временами омрачало нашу жизнь. Мы умели радоваться и тому, что у нас было. Медовый месяц провели в глухой деревушке под Ленинградом. Часто выбирались на дачу, отдыхали однажды в Прибалтике. Нам очень хотелось побыть вдвоем. В тот период мы увлеклись фотографией. Помню, ставили камеру на стопку книг и дурачились перед объективом. Счастливое тогда было время. Единственное, что порой выводило нас из равновесия, — первая жена Влада куда она тогда только не звонила, пытаясь вернуть мужа. И мы не могли из-за этой женщины оформить свои отношения. У нас было уже двое детей, когда Влад, наконец, получил развод, и мы расписались. Поздравить пришли самые близкие друзья и родственники. Никаких машин с куклами, конечно, ведь фактически мы были женаты уже три года. Наш первый ребенок родился в 82-м. Имя ему мы недолго выбирали. Решили, раз отец Влад, быть и сынишке, Владом. Мне до сих пор об этом больно вспоминать. Наш сын сильно болел, безнадежно. Это время было самым тяжелым в нашей жизни. Пять с половиной лет надежды и отчаяния. Я бы не выжила в этой ситуации, если бы не поддержка мужа. Отметим, что в 1982 году Листьев устроился работать на Всесоюзное радио в отдел и навещание. Рождение в 83-м году второго нашего ребенка, Саши, забот, конечно, прибавило, но вместе с тем принесло ей моральное облегчение. Влад тоже ожил, много помогал. «Спи», — говорил мне ночами, — «я сам покормлю мальчиков». У нас в доме до сих пор полно фото, где Влад кормит детей. В 87-м мы пережили самое страшное, что только могут пережить родители — потерю старшего сына. В нашей жизни начался тяжелый период. Влад загулял. Что было причиной, сказать не берусь. Скорее навалилось все разом. Болезни смерть Владика, сложные жилищные условия. В двухкомнатной квартире нас жило семеро. Нагрузки на службе. Тогда Влад работал на иновещании. Один запой следовал за другим. Остановиться Влад уже не мог. Он часто не ночевал дома, порой даже не звонил. Я, обезумев от тревоги, бегала по улицам, искала его, обзванивала всех знакомых и даже бюро несчастных случаев. Ужасное было тогда состояние. Но потом Влад возвращался, винился, и я прощала. В середине 87-го целую группу работников и навещания, в том числе и Листьева, пригласили работать на телевидение. Тогда в молодежной редакции запускалось новое — «Информационно-публицистическая передача «Взгляд». И Листьеву досталось место одного из ведущих». Вспоминает Сагалаев. «Когда мы задумывали передачу «Взгляд», мы хотели в какой-то мере повторить феномен ливерпульской четверки, которая стала и символом, и рупором своего поколения. Поэтому мы воспринимали эту команду как нечто единое целое. Хотя у каждого из четверых была своя роль». У Листьева с Любимовым выразители интересов элитарной молодежи, причем Влад был подемократичней, попроще, повеселее. У каждого в передаче было свое амплуа и свое прозвище. Влада так и звали — Влад. Я его для себя называл гусаром. Усы, несколько жен, кажущаяся тогда легкость в поведении и в мыслях. Такой вот шаловливое дитя. Я бы слукавил, если бы сказал, что уже тогда рассмотрел в нем звезду. Был момент, когда он просто висел на волоске, стоял вопрос об увольнении, отлучении от эфира в силу, так сказать, плохой дисциплины. Уволить Листьева собирались в 1989 году, когда его слава ведущего взгляда была уже в самом разгаре. Он уже написал заявление об уходе, только дату на нем не проставил. В то время на душе у него было горько. Не ладились дела по службе, разваливалась и вторая семья. По словам его жены Татьяны, «Ощущение защищенности не покидало меня все десять лет нашей совместной жизни. Несмотря на то, что последние годы мы с Владом жили просто как друзья. Видимо, наши отношения уже исчерпали себя. Влад стал надолго исчезать из дома, возвращался, снова уходил». По-моему, он — человек, который долго не мог задерживаться на одном месте. Ему нужны были перемены. Наши друзья тоже удивлялись, что мы так долго прожили вместе. К счастью, даже расставшись, мы сумели сохранить теплые сердечные отношения». Примерно в середине 89-го в жизни Листьева появилась еще одна близкая женщина. 25-летняя Альбина Назимова, художник-реставратор. Они познакомились в ее мастерской на Масловке, куда Влад случайно заглянул вечером в компании друзей. По словам самой Альбины, в тот первый вечер они не произвели друг на друга никакого впечатления. Но Листьеву понравилась атмосфера мастерской, и он стал частенько туда заглядывать. Между тем в их судьбах оказалось много общего. В частности, они успели дважды обзавестись семьями И у обоих на момент знакомства семейная жизнь трещала по швам. Короче, довольно скоро между ними вспыхнул роман, который весьма благотворно повлиял на обоих, но особенно на Листьева. Благодаря влиянию Альбины он бросил пить. Более того, закодировался. Вспоминают его коллеги по работе. «Сигалаев». И вот произошло в его жизни нечто, к чему я отношусь с огромным уважением. Человек сумел посмотреть на себя со стороны, оценить ситуацию, увидеть альтернативу, под забором или в том деле, которое счастливо выпало на его долю. Листьев не просто сделал себя сам, он совершил огромное, титаническое усилие над собой. Он изменил себя, свою жизнь. Политковский. С той поры, как Влад закодировался, он стал для приятельских застолей потерянным человеком. Помню, как-то собрались хорошие компании у меня дома. С женами, семьями, как полагается. Накатили мы бутылочку-другую, на душе сразу потеплело, все расслабились. Все, кроме Влада. Он спиртного ни грамма в рот не берет. Ни шампанского, ни пива. Вы представляете, каково компания сидеть за одним столом с абсолютно трезвым человеком? Уже и разговор не очень стройный, и все не столько других слушают, сколько сами сказать стараются. А рядом кто-то сидит и трезвым взглядом за тобой наблюдает. Изменения в личной жизни благотворно сказались и на творческом потенциале Листьева. В только что созданной компанией «Вид» сентябрь 1990 -го. Он занял кресло генерального продюсера. Кстати, визитную карточку телекомпании, окаменевшего мужика, как его называют в народе, придумала Альбина Листьева. Этой маске, изображающей одного из восточных богов, символизирующего мудрость и спокойствие, уже много веков, и хранится она в Музее искусств народов Востока, что на Никитском бульваре, где более 10 лет работала Альбина. Когда вид только создавался, и Листьев никак не мог придумать нужную заставку, именно Альбина предложила использовать эту маску. Незадолго до создания вида Листьев окончательно ушел из взгляда и стал пробивать в жизнь новый проект — программу «Поле чудес». Аналог английской передачи «Колесо Фортуны». Премьера новой передачи состоялась 25 октября 1990 года и оказалась поистине триумфальной. Зритель безоговорочно принял новое супершоу, а Листьев мгновенно превратился в звезду номер один на отечественном телевидении. Между тем, несмотря на огромную популярность, которая свалилась на Листьева, первые год-два он вел довольно скромный образ жизни. Поскольку жил площадь они с Альбиной оставили своим бывшим женам и мужьям, жить им приходилось то в мастерской, то у матери Альбины, то в гостинице. Собственную жилплощадь они сумели заиметь только в августе 93-го, когда купили двухкомнатную квартиру на Новокузнецкой улице. Свадьбу справили только на второй год знакомства, 31 декабря 1991 года. Они расписались в шесть вечера, а после поехали с друзьями встречать Новый год в ресторан ВТО. По восприятию всех они были женаты давно, поэтому афишировать регистрацию не стали. Они знали только близкие люди. Остальные в ту ночь просто встречали Новый год. Только в начале 92 у Листьева появится собственный автомобиль. Это были «Жигули», которые ему купил вид. Пробыв в ведущем «Поле чудес» до 1 ноября 1991 года, Листьев оставил его новому ведущему Леониду Якубовичу а сам сел в кресло ведущего еще одной новорожденной программы. Тема — аналог американской программы «Донна Хью Шоу», хотя сам Листьев был категорически с этим не согласен. Столь неожиданный шаг Листьев в одном из интервью объяснил так. «Телекомпания «Вид» дала мне поручение сделать развлекательную передачу. Все прекрасно знали, что это поручение временное, И как только программа поднимется на ноги и станет популярной, я оставлю место ведущего. Словом, это все было оговорено заранее. Поэтому для телезрителей это может быть и было неожиданностью, но не для меня. В 1993 году Листьев как ведущий уходит из темы, оставаясь ее художественным руководителем, и открывает еще одну передачу «Час пик». Тем временем в российской прессе в 1992-1995 годах появилось большое количество интервью как с самим Листьевым, так и с его женой. Благодаря им людям удалось ближе узнать своего кумира. Пройти мимо них было бы непростительно и в нашем случае, поэтому приведем отрывки лишь некоторых из них. Влад Листьев. Куранты. 15 февраля 1992 года. Я не слишком заботливый отец. С дочерью от первого брака не вижусь совсем. Она учится в четвертом классе. С девятилетним сыном от второго брака встречаюсь крайне редко. Он замечательный мальчишка, потому что у него хорошая мать. У меня одна серьезная слабость — работа. А от большого недостатка, пристрастия к алкоголю, я избавился. Почти год не пью. И не тянет. Видимо, свою цистерну уже выпил. Конечно, популярность приятна. Но когда на тебя показывают пальцем, бывает хихикают, случается кричат что-нибудь вслед, тогда теряешь психологическое равновесие. Избегая этого, езжу только на такси. Рублей 200 в день набивает. Миллиона на сберкнижке у меня нет. И потом. Деньги на сберкнижке — это недальновидно. Они должны находиться в обороте и приносить прибыль. Если меня захотят убить или покалечить, никакие телохранители не спасут, а ночных грабителей не боюсь. Чем я рискую, если у меня в кошельке всегда не больше 300 рублей? Я их сам отдам, сочту благотворительной миссией и нищим подаю, хотя знаю, система нищенских кланов — одна из самых сильных и богатых мафий в Москве. Но отнюдь не претендую на их доходы. У каждого свой бизнес. Постоянного парикмахера я завел недавно. Хожу стричься в салон Жень Шень в Петровском пассаже. Портного нет, до этого я еще не дошел. А когда вел поле чудес, мне помогал подбирать одежду Александр Игмонт из дома моды ⁇ Кузнецкий мост ⁇ Листьева. Собеседник 15 сентября 1993. Как правило, Влад не интересуется моим мнением о своей работе. Если что-то и говорю, то в рабочем порядке. Я ведь присутствую на съемках большинства тем. Дело в том, что они снимаются вечерами, и Владу спокойней, если я рядом, в студии или у него в кабинете. Впрочем, я была убеждена и не скрывала этого, что «Поле чудес» — программа не для него. Вел он ее профессионально, но какой-то дискомфорт чувствовался. Конечно, он научился в ней общению с публикой, приобрел огромный организационный опыт. Дни отдыха у нас выпадают крайне редко. В выходные Влад участвует в съемках других передач вида, «Эль-клуба», Звездного часа». Но если такие дни выпадают, то мы стараемся побывать либо у друзей на даче, либо едем на машине в Загорск, Звенигород, Ростов-Великий. Ссора между нами может возникнуть, только если в морозильнике нет мороженого. Это беда Влада. Если он вечером не поел мороженого, то считает, что день прожит зря. Ругаться он не ругается, но сердится. Это у него единственная слабость. Мороженое обожает до потери чувств. Правда, еще обожает водить машину, но в этом случае я, кажется, не могу ему ничем помешать. У нас одинаковые взгляды на политику. Спорить мне с Владом об этом то же самое, что математикам убеждать друг друга, что дважды два — четыре. А что касается конкретной политики, то когда Влада выдвигали в депутаты Моссовета — Я была твердо убеждена, что у женой депутата точно не буду. Это выше моих сил. Влад один раз сходил на собрание, посмотрел и сказал, «Никогда в жизни». Однажды он подарил мне магазин цветов. Зашел в цветочный и купил все цветы, имевшиеся там. Я сложила их на пол мастерской и поняла, что присутствую на собственных похоронах. Такое количество цветов бывает только после смерти. Ставить их было некуда, поэтому пришлось собирать по людям ведра. Потом я допустил один неосторожный поступок. Отправила Влада в булочную за хлебом. Он, проходя мимо того же цветочного магазина, увидел, что из подвала подняли еще цветы. Это его жутко рассердило. Он прошел к директору и устроил скандал. Тот повел Влада в подвал и отдал ему все, что было. И тогда муж вместо хлеба принес еще охапку цветов. У меня был шок. Даже не от количества денег, потраченных на цветы, от того, что они могли погибнуть, если их сейчас не поставить в воду. Когда я раздавала своим знакомым цветы ведрами, то все меня спрашивали, «Альбина, вы, наверное, вышли замуж? Поздравляем?» На что я отвечала, «Нет, я развелась». На следующий день мне пришлось увозить цветы двумя машинами. Одного такси не хватило. Я была очень долго по этому поводу на Влада сердито. Влад очень тяжелый человек, если дело касается походов по магазинам. Ему нужно три недели вбивать в голову, что уже давно пора сходить и купить новую пару туфель. Магазины он не переносит органически. Появляется зуд, аллергия и выступают красные пятна, если в магазине он находится больше 5 минут. Поэтому подарки Владу стараюсь делать утилитарные то есть то, что нужно ему, на мой взгляд. Потому что если спросить у Влада, что ему нужно, то кажется, что ничего. Мы стараемся как можно больше времени проводить вместе. Даже в моих командировках он сопровождает меня, как, например, в Петербург. Мне так легче. У меня не болит голова, поспал ли он, прочитал ли на ночь книжку, как он одевается, что ест. За годы жизни в гостинице у нас не было своих блюд. Мы ели или на стороне, или в ресторане. Нам негде было готовить. Кухня у нас появилась только недавно. А вообще-то в еде Влад абсолютно неприхотливый человек. Если в ресторане есть возможность заказать устрицы, то хорошо. Если же имеются только супы в пакетиках, Влад с не меньшим аппетитом будет есть их. Телесериалов я не смотрю и книг по ним не читаю. Не существуют для меня и детективы. Я равнодушна к фантастике. Из авторов очень люблю Набокова. У Владислава же сейчас на журнальном столике лежит открытая книга Юрия Никулина. Из-за напряженного ритма, который сопутствовал Листьеву в последние несколько лет его жизни, он реже, чем хотел бы, находил время для встреч с матерью, с сыном от второго брака, Александром. Вот как вспоминали об этом Зоя Васильевна, И вторая жена, Татьяна. Зоя Листьева. Когда Влад перешёл работать на телевидение, я все его передачи смотрела, но никогда не позволяла себе критиковать или советовать. Единственное, в чем упрекала, что много работает просто на износ. За все годы на телевидении Влад не взял ни одного отпуска, не отгулял ни одного выходного. Когда стал делать «Поле чудес», У него появились деньги, и он стал мне помогать больше, чем раньше. Недостатка тогда я не знала ни в чем. Но я продолжал работать, и Влад из-за этого очень переживал. Мамуля говорил «Уходи с работы, я тебе сам платить буду», а я стеснялась просить у него помощи. Виделись в последние годы редко, разве что на его или на мой день рождения. Да еще когда они с Альбиной завезут мне гостинцы. И продукты привозили, и одежду. И что-то для дома. Но обо всем этом больше Альбина заботилась. Она все таки женщина. Больше в подарках толк знает. У меня со здоровьем не всё в порядке. Вот однажды в июле Влад и решил меня положить в платную больницу. Обследовать и подлечить. Отвели отдельную палату. Главврач каждый день заходил. Еду приносили в постель. Так было неудобно от всей этой суеты, что я настояла. Питаться вместе со всеми в столовой. Влад тогда приезжал ко мне каждый день, минут на пять-десять. Его ко мне пускали в любое время. Навезет всяких конфет, фруктов, расспросит о самочувствии и исчезнет. Занят был очень. Татьяна. Полностью доверяя своему бывшему мужу, я даже не стала подавать на алименты. У него и без этого были постоянные денежные проблемы с первой женой, которая все тянула, тянула из него. Иногда, конечно, Влад был настолько занят, что мы не виделись по нескольку месяцев, но это никак не сказывалось на моем с сыном финансовом положении. Сердилась я только тогда, когда у меня возникали проблемы с Сандриком, или сын болел, или получал плохие отметки в своей английской спецшколе. Звонила Владу сама, просила помочь в воспитании Саши, приехать или поговорить по-мужски по телефону. Мне хотелось сохранить некую семейную гармонию нашего сына. Хотя я и старалась ему внушить, то, что папа не живет с нами, не имеет особого значения. Все равно он есть и нас любит». А Влад это доказывал постоянно. Где бы он ни был на Новый год или в день рождения Саши, всегда появлялся у нас, с ног до головы увешанный подарками. Когда меня однажды обокрали, Влад сразу же примчался, дал денег и сказал, «Не расстраивайся, нервы дороже» отправлял нас с сыном в Средиземноморский круиз, дважды давал денег на поездку Саши в Лондон для изучения языка. Для сына это был такой восторг. Между тем, Листьев продолжал свое стремительное восхождение на телевизионный Олимп. В сентябре 1994 года он занимает пост вице-президента Академии российского телевидения, а в январе следующего становится генеральным исполнительным директором АО «Общественное российское телевидение» ОРТ. На последнем посту он затевает серьезные преобразования. К примеру, он заявит, что отныне реклама на ОРТ будет передана в руки ограниченного круга подконтрольных ему компаний. Это заявление Листьев сделал в январе, а месяц спустя газета «Вечерний клуб» сопроводила его следующим комментарием. В среде телевизионщиков наблюдается явная паника. Оно и понятно. Реклама — это живые деньги, доходы телекомпаний и личные доходы. Как легальные, так и нелегальные. На ТВ существует даже специальный термин — джинса. Им обозначается передача, телесюжет, информация, сделанные по левому заказу, оплата которого идет непосредственно исполнителем, минуя официальную кассу. На на теперь такой кормушки не будет. Подобная ежемесячная недостача исчислялась в сумме 30 миллиардов рублей. Последствия, несомненно, объявятся. Нельзя сказать, что Листьев не понимал, какая опасность может его подстерегать на новой должности. Но он, видимо, не понимал всей опасности, иначе успел бы принять хоть какие-то меры, чтобы обезопасить свою жизнь. Вот что рассказывает об этом певец Александр Новиков. «За несколько дней до трагедии я встречался с ним в Останкино. Я хотел объяснить, что новая его должность, генеральный директор ОРТ, очень опасное место, ведь на телевидении завязаны слишком большие силы, в том числе коррумпированные структуры. И мгновенные кардинальные перемены, которые Влад планировал, могли привести к трагедии. Я-то достаточно изучил этот мир. В кабинете Влад стал рассказывать, какие новшества решил ввести, чтобы каленым железом выжечь мздоимство и прочие болячки ТВ. Влад просто не верил, что в него могут стрелять. Он знал, как любит его страна, и не мог представить, что найдется человек, способный нажать на курок. Наивно думал, что вначале будут предупреждать, наезжать, угрожать, и он успеет перевернуть ТВ. «Влад», — хотел сказать я, — На этом уровне уже не угрожают и не предупреждают. Слишком большие деньги. Но не успел. Влад сказал, приезжай вечером домой. Там спокойно, переговорим обо всем. Я приехал. Ждал до полуночи. Влад несколько раз звонил. Дождись обязательно. С минуты на минуту выезжаю. Но Альбина ложилась спать. Неудобно было оставаться. Я уехал с тяжелым предчувствием. Статья в ВК вышла в свет 23 февраля. Где-то в эти же дни с Листьевым хотел серьезно переговорить Новиков. Ровно через неделю после этого Листьева убили. Какими были последние часы жизни талантливого тележурналиста? 1 марта 1995 года, на 34-й день своего пребывания на посту гендиректора ОРТ, Листьев приехал в Останкино около часа дня. Весь день напряженно работал у себя в кабинете, встречался с нужными людьми, обсуждал новые программы. Закрутился так, что даже забыл о собственной программе «Час-пик», которую должен был вести как ведущий в 19.10. Ему напомнили об этом буквально за несколько минут до эфира. Он схватил свой портфель и умчался в студию. После «Часа-пик» около восьми вечера. Он вновь вернулся в свой кабинет и вместе с секретарем Елизаветой Кузьминой посмотрел по телевизору передачу «Вида. Счастливый случай». По словам Кузьминой, был весел, с удовольствием угадывал слова. Затем он отпустил ее домой, а сам позвонил кому-то по телефону. В 20.15 он вышел из Останкина, сел в свою машину и выехал домой. По дороге по радиотелефону позвонил жене Альбине и предупредил, что скоро будет дома. К своему дому номер 30 на Новокузнецкой улице Листьев подъехал в девять вечера. Ничего подозрительного во дворе не заметил. Закрыл автомобиль и быстрым шагом вошел в подъезд. А там его уже ждали. Судя по всему, Листьев успел заметить, что ему угрожает опасность. Он бросился бежать вверх по лестнице, Однако убийца выстрелил в него, и пуля угодила в правое плечо тележурналиста. Через секунду раздался еще один выстрел, и вторая пуля попала Листьеву уже в затылок. Он умер практически мгновенно на лестничной площадке между первым и вторым этажами. На звук выстрелов в подъезд выглянули соседи, однако убийца или убийцы к тому времени уже исчез. В 21.14 сигнал вызова с Новокузнецкой поступил в службу скорой помощи и в 47-е отделение милиции. К 22 часам двор у дома номер 30 был уже забит милицией, сотрудниками ФСК, журналистами, артистами и случайными прохожими. До полуночи тело погибшего не убирали, так как на месте преступления работала группа судмедэкспертов. А первым, кто сообщил телезрителям о гибели Листьева в 22.25, был ведущий программы «Сегодня» Михаил Осокин. Следом за этим в программе «Времечко» был показан телесюжет с места происшествия. В час 30 следующего дня был сформирован оперативный штаб по расследованию этого преступления. Вспоминает соседка матери Листьева Черных. «Зоя зашла ко мне посидеть». Она только что посмотрела «Час пик» и телевизор выключила. Мы немного поговорили, она пошла укладываться спать, а часов в одиннадцать звонит мне еще одна наша соседка. «Ты слышала? Влада убили!» Мы не могли в это поверить. С одной стороны, в новостях объявили, значит, правда. А с другой, может, информация неверная? Зои Васильевне решили ничего не говорить. По крайней мере, до утра. И вдруг на лестничной площадке ее истошный крик. Я выбежала к ней, стала успокаивать, говорить, что все неправда, что он только тяжело ранен. Но ей уже позвонила первая невестка, Лена, и сообщила о трагедии. Она же первая и примчалась к Зое. За ней приехал Юра Николаев. Они были дружны с Владом. Мы вызвали скорую, убедили Лену, что маму нужно сначала подготовить, иначе это ее убьет следили, чтобы Зоя не смотрела телевизор, говорили ей, что это ошибка, что врачи борются за его жизнь. И только, когда собрались все близкие, я поняла. «Пора». Подошла к ней, села рядышком и тихо-тихо сказала. «Владюшки нет». Снова скорая, врачи, уколы. Тем временем в 10.00 находившийся с официальным визитом в Англии премьер-министр России Виктор Черномырдин прислал семье Листьева официальное соболезнование. В 12.00 практически все телевизионные каналы прекратили свое вещание, ограничившись лишь выпусками новостей. В то же время в Останкино прибыл президент России Борис Ельцин. В 13.07 он выступил в прямом эфире и лично признал себя виновным в разгуле преступности в стране. Следом за этим он пообещал принять кардинальные меры – и свое обещание сдержал. Через 4 дня после этого со своих постов были сняты прокурор Москвы Геннадий Пономарев и начальник столичного ГУВД Владимир Панкратов. Многие средства массовой информации охарактеризовали это событие как очередной удар Кремля по мэру Москвы Юрию Лужкову. Однако вернемся в день 2 марта. В 19.00 в эфир вышла программа «Час пик», в которую пришли коллеги, ближайшие друзья и соратники Листьева. Выступающих было несколько десятков, поэтому ограничусь всего лишь несколькими отрывками из их выступлений. Борис Ноткин. Я в 11 утра вчера разговаривал с Альбиной, его супругой. Попросил ее поддержать мое предложение, чтобы Влад пришел ко мне на передачу 7 марта. Он был таким замечательным подарком нашим женщинам 8 марта прошлого года. А потом я сказал, «Альбина, как замечательно, что первый по профессии, самый авторитетный человек в нашем цехе становится и первым человеком на телевидении». Она говорит, «Да, но это может очень плохо кончиться». Я говорю, «Альбина, что ты? Будет наоборот замечательно, такой авторитет». «С этим авторитетом мы сможем изменить телевидение». А она говорит, и в голосе было столько тревоги. Это было в одиннадцать утра вчера. Артем Боровик. Мне ситуация напоминает вот что. Как будто нас всех, кто сегодня собрался, выстрелили в шеренгу в маленьком дворике. Сзади стена, впереди стоит рота киллеров. Рота киллеров стреляет. Позавчера упал Холодов, «Вчера упал Влад Листьев. Я вижу однозначно впереди настоящую роту киллеров. За ней мафия, за ней власть, сросшаяся с этой мафией, которая обещает нам разобраться, прекратить этот беспредел криминальный. Но она не способна этого сделать, потому что она уже срослась с этой мафией. Нам нужно что-то сделать срочно, чтобы разогнать эту шеренгу киллеров впереди или разрушить эту стену, которая стоит сзади». Президент сегодня приехал, пообещал разобраться, как бы опять покаялся. Но, извините, я не верю ему больше после всех этих ситуаций. После того, как убили троих ребят в августе 91-го, он сказал «Простите, я не уберег вас». Но сколько таких слов было сказано с тех пор? Сколько людей было убито после того? В Чечне нам показали, что можно убивать просто целыми селениями. Тут жизнь одного Влада Листьева по сравнению с тем, что творила власть всего месяц назад. Я не знаю, что делать. Я думаю, в конечном итоге ответственность за все это несет президент. Лесневская. Я не хочу говорить сегодня о политике. Я хочу говорить о новом телевидении, из-за которого ушел Влад. Потому что он именно этого хотел, нового телевидения. Потому что Останкино погрязла в грязи, в мафиях, в непонятных каких-то валютных ларьках. Здесь омерзительный дух, здесь смердит. Об этом надо говорить. Именно поэтому было создано это общественное российское новое телевидение, на которое мы, профессионалы, хотели прийти и сделать его заново. Козлов. Президент сказал, что Останкино в том числе виновата в том, что погиб Влад Листьев. Господа, как мы можем вытерпеть это оскорбление? Юра! «Ты виноват в этом?» «Владимир Яковлевич, вы виноваты в этом?» «Я спрашиваю тебя, Володя Мукусев, ты виноват в этом?» «Мы виноваты в том, что не сберегли, да». «Но когда я слышу о том, что я и мои коллеги здесь виноваты в этих ларьках и в этом духе, я говорю, нет, рыба гниет с головы». «И когда здесь, наконец, появится тот председатель, которому будут доверять», Тот человек, которым был Влад Листьев. Ведь, смотрите, лучшие уходят, а прорабы перестройки остаются непотопляемые. Давайте не будем бояться. Давайте, наконец, потребуем, чтобы во главе того нового канала стояли те люди, которые могут получить доверие, и наше, и, значит, доверие телезрителей. Могут, наконец, быть профессионалами, а не прорабами перестройки» чтобы, наконец, действительно появилось новое, мощное, сильное телевидение. Это преступление без преувеличения всколыхнуло все общество. В комментариях, как и полагается после таких резонансных преступлений, недостатка не было. Приведу лишь две диаметрально противоположные точки зрения. Жарихен, газета «Век». На каждом переломе общество выдвигает своего героя, настоящего или придуманного человека, который персонифицирует идеальное представление о жизненном успехе в новых условиях. Короче, героя эпохи. Им может оказаться поэт Пушкин, критик Белинский, революционер-террорист Бауман, партийный функционер Киров, космонавт Гагарин, актер Высоцкий и, наконец, телеведущий Листьев. Все они погибали молодыми, когда заканчивалась эпоха, которую они символизировали. Листьев на свою беду оказался символом нашей либерально-демократической революции. Мы похоронили либеральную мечту об идеальном новом русском, о свободном, талантливом хозяине жизни в белом смокинге с обаятельной улыбкой и в интеллигентных очках, который достиг всего только своим талантом и честным трудом. А хозяевами жизни, настоящими новыми русскими, давно уже стали блеклые личности с гладко зачесанными назад волосами, в бронежилетах под кашемировыми пальто до пят и со взводом устрашающих охранников с автоматами. А вот как комментировала гибель Листьева газета «Завтра». «Одаренный Листьев, в отличие от среднеспособных Сорокиных, Митковых, Сванидзе и Даренко, не обслуживал воровской ельцинский режим и дикий российский капитализм. Он их творил и по заслугам был оценен хозяевами жизни. Назначение 38-летнего Влада генеральным директором самой крупной телекомпании стало одновременно официальным признанием его в качестве творца, победившей криминально-демократической революции. Талантливый Листьев проповедовал либеральную вольницу без конца и края жажду легкого обогащения и сделался жертвой того, что вызвал к жизни. Прощание с Листьевым состоялось 3 марта при огромном стечении народа. Достаточно сказать, что очередь в Останкино, где был выставлен гроб с телом погибшего, растянулась на 2,5 километра. Людской поток двигался мимо гроба 6 часов, но очередь не уменьшалась. Как написал в своем репортаже корреспондент «Комсомольской правды» Черных, фраза «Москва прощалась со знаменитым журналистом» здесь не проходила. На панихиду приехали из всех республик бывшего СССР. Мужчина с огромным букетом роз рассказал, что вылетел в Москву из Петропавловска-Камчатского, как только узнал о гибели Листьева. Он же показал на старушку, которая прибыла в столицу из Якутска, только для того, чтобы попрощаться с любимым телеведущим. Женщина из Узбекистана привезла какие-то уникальные розы, которые почти не раскрываются и засыхают вместе с лепестками. Гроб стоял в концертном зале Останкино. Именно к этим дверям стекались несколько людских потоков. Отдельно толпа журналистов, отдельно чиновники из аппарата президента, многочисленные министры и заместители – Работники московской мэрии во главе с Лужковым, многочисленные депутаты, через все здание тянулась змейка работников телекомпании. И, конечно, простые россияне. Плюс к тому огромнейшее количество артистов, музыкантов. Скорбная толпа, Город цветов, реквием Моцарта. Все тихо и торжественно. В интервью КП один из ответственных сотрудников ФСК Естественно, просивший не упоминать его фамилии, сказал, что вся эта чинность закончится сразу после похорон. По словам контрразведчика, в ближайшее время следует ожидать резкого обострения предвыборной борьбы, открытая фаза которой началась именно с убийства Владислава Листьева. 4 марта в 10 часов в церкви Воскресения Славущего на Успенском вражке, прошло отпевание. В час дня на Ваганьковском кладбище состоялась гражданская панихида. В 14 часов Владислав Листьев был похоронен. Между тем, следственную группу по расследованию убийства Листьева возглавил следователь по особо важным делам при генеральном прокуроре России Борис Уваров. Относительно возможных версий этого преступления в прессе чаще всего упоминались такие — Уголовно-финансовое – конфликт из-за рекламы. Политическое – чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Экономическое – Листьев был одним из видных отечественных телебизнесменов. И, наконец, личное. Начнем с последней. В первую очередь сыщикам предстояло разобраться с прошлым погибшего. Например, им было известно, что он имел непростые отношения со своей первой женой, которая, едва он стал знаменит, заявила права на алименты. Говорят, что с годами она становилась все более активной. Однако подозрения с этой женщины были быстро сняты. Едва ли кто станет желать смерти человеку, который может платить хорошие деньги. Не был усыпан розами и последний третий брак Листьева. Отмечалось, что на пятом году их союз дал трещину. Некую интересную даму, врача по профессии, слишком часто стали замечать в обществе Листьева. Говорят, что эта женщина была ей на похоронах Влада, но сумела проститься с ним только тогда, когда с места прощения отлучилась жена Листьева. Об этом любовном треугольнике следствию было известно, однако никакого криминала найдено не было. Поэтому бытовая версия убийства вскоре зачахла. Политическое же с самого начала, кажется, никого особенно не увлекало. Другое дело — экономика. Блок экономических гипотез разделялся на несколько направлений. Причины могли быть таковы. Конфликт с партнерами по акционированию ОРТ. Ущемление интересов некоторых рекламных агентств и производителей программ после переработки эфирной сетки. рэкет. Буквально с первого дня появилось несколько подозреваемых. Например, тогдашний генеральный директор компании «Логоваз» Борис Березовский и глава рекламного агентства «Премьер СВ» и фирмы «Лисэс» Сергей Лисовский. Начнем с первого. Как известно, почти мгновенно после убийства Листьева была предпринята попытка произвести обыск в офисе Березовского на Новокузнецкой улице. Однако подозреваемый поднажал, подключил к делу все свои влиятельные связи, и следователям пришлось уйти ни с чем. Борис Абрамович отрицал всякую причастность к этому делу, заявляя, что его хотят подставить конкуренты. Через какое-то время и следствие провозгласило — непричастен. Вроде бы и телемагнату устранять Листьева было ни к чему. Тот и так был у него в руках. Иное дело, что хозяин — мог вольно или невольно подставить исполнительного директора ОРТ. Сергей Лисовский тоже сразу подпал под подозрения сыщиков, да и широкой общественности, поскольку о его разногласиях с погибшим было хорошо известно. Листьев пытался изменить порядок размещения рекламы на ТВ, который, по его мнению, приносил прибыль не столько телевидению, сколько рекламным агентствам. По мнению экспертов, стоимость всего объема рекламы на Первом канале в 1995 году должна была составить 170 миллионов долларов. Лисовский же гарантировал лишь 120 миллионов долларов. 28 февраля состоялась их последняя и довольно бурная встреча. Однако и от Лисовского вскоре отстали. Тем временем следствие продолжало отрабатывать оставшиеся версии. Вот как развивались события в деле поимки киллеров. Первыми кандидатами на эту роль были названы двое молодых людей. Их фотороботы появились в газетах и на экранах ТВ уже на следующий день после убийства. Потом выяснилось, что эти люди действительно преступники, но промышляли они не заказными убийствами, а разбойными нападениями на квартиры. Следующие кандидаты в «Киллеры» стали широко известны в мае 1996 года. Дело было так. Некий житель Харькова по имени Джамал связался с местным публицистом Анатолием Клевой и попросил свести его с московскими журналистами. Пояснил, что у него есть серьезная информация по делу Листьева. Якобы земляк Джамала принимал непосредственное участие в убийстве тележурналиста — а теперь желает вывести заказчиков на чистую воду. Почему? Из чувства мести. Мол, земляк и его напарник, убив телевизионщика, тем же вечером 1 марта приехали на некую дачу в Подмосковье. Но едва они вышли из машины, как по ним был открыт предательский огонь. Напарник погиб, а земляк успел перелезть через забор и скрыться в лесу. Какое-то время он заметал следы, а затем решил отомстить — готов обнародовать некие материалы. Какие? Как и всякие профессиональные киллеры, получив заказ, напарники приняли ряд мер безопасности. Они записали на аудио и видео переговоры с нанимателями. На пленке якобы был даже запечатлен человек, который довольно часто появляется на экранах ТВ. Выслушав рассказ Джамала, Клева связался с коллегами из еженедельника «Щит и меч». А к тем якобы уже приходил некий оперативник из следственной группы и сообщил примерно то же самое, что и Джамал. Даже и имя последнего прозвучало. Харькову дали добро на встречу. Человек, называвшийся Джамалом, был крайне осторожен и всех карт не раскрыл. Договорились увидеться еще раз, но встреча сорвалась. Дальнейшее опять-таки покрыто туманом неизвестности. А вскоре внимание общественности переключилось на другую публикацию в «Комсомольской правде». По информации автора статьи, реальный убийца Листьева, Игорь Даждамиров, содержался в следственном изоляторе Лефортово: Кто этот человек? 30-летний Даждамиров, примыкавший к солнцевской преступной группировке, якобы находился в контакте с БИС-ТВ и был знаком с продюсером Борисом Зосимовым. Сообщалось, что «Солнцевские» имели свою солидную долю в телекомпании. По информации, записанной на дискете и переданной журналистам, Листьев ущемил интересы еще одной телекомпании — GMS. Там, предположительно, крутились левые деньги. Таким образом, схема убийства по этой версии выглядела так. Руководитель вида, соперничая с GMS и Beast TV, сильно перекрыл им кислород, за что и поплатился. Выходило, что Дождамирову убийство Листьева заказали Солнцевские. Однако и в этом случае серьезной полемики не последовало, и вопрос остался по-прежнему открыт. Тем временем определенную порцию масла в огонь следствия подбросила внезапная смерть матери Листьева Зои Васильевны. Трагедия произошла в Москве 30 июня 1996 года. События выглядели следующим образом. После гибели единственного сына, Зоя Васильевна, стала часто жаловаться на здоровье. То беспокоилось сердце, то поднималось давление, поэтому скорую иногда приходилось вызывать чуть ли не каждый день. В начале 96-го её состояние сильно ухудшилось, и невестка, Альбина, устроила свекровь в Кремлевскую больницу. Там женщину подлечили и, выписывая, посоветовали вести спокойный образ жизни поменьше волноваться и не злоупотреблять лекарствами. Однако Зоя Васильевна советов врачей придерживалась мало. Гипертония и боли в сердце толкали ее на употребление сильно действующих лекарств, которые помимо основного действия — снижения давления — оказывали и побочные, вызывали сонливость, замедляли реакцию. В роковой день это все сыграло свою пагубную роль. 30 июня Зоя Васильевна после обеда зашла к своей соседке и сообщила, что собирается отправиться на рынок у Севастопольского проспекта за картошкой. Время было около пяти вечера. Пересекать проспект женщина стала почему-то не по пешеходному переходу, а неподалеку. Однако едва она шагнула в поток машин, как тут же была сбита выскочившими навстречу «Жигулями восьмой модели». С черепно-мозговой травмой ее доставили в седьмую городскую больницу, где она скончалась через два с половиной часа. Эта смерть лишний раз подтвердила версию о том, что над родом Листьевых давлеет какой-то злой рог. Судите сами. Листьев-старший умер от какого-то непонятного отравления в 42 года. Сын погиб от пули наемного убийцы в 38 лет. И, наконец, мать, Нашла свою смерть под колесами автомобиля. Что касается водителя злополучной «восьмерки», то он с места преступления скрылся. Однако, благодаря свидетелям происшествия, буквально через сутки его удалось задержать. Им оказался 22-летний житель Москвы. Тем временем, в конце октября того же года, в эпицентре слухов оказалось имя вдовы Листьева Альбины. В ряде газет и журналов прошла информация о том, что она вышла замуж за генерального продюсера телекомпании «Вид» Андрея Разбаша. К примеру, «Экспресс-газета» в номере от 15 октября сообщила, что 27 сентября молодые расписались. Однако вскоре выяснилось, что это неправда. В марте 97-го сама Альбина дала обширное интервью «Комсомольской правде», в котором подробно рассказала о своей жизни после смерти Листьева. В отрывках это выглядит следующим образом. После гибели Влада моя жизнь изменилась радикально. Я ушла из Музея народов Востока, где 7 лет реставрировала станковую живопись. Правда, к тому времени я уже преподавала в художественном училище имени 1905 года, которое сама когда-то окончила. А чуть позже стала работать арт-директором в телекомпании «ВИД». У меня там роль административная, стилеобразующая. Это как редактор в вашей профессии. Кабинет мужа я не занимала, он остается только кабинетом Влада. Но когда у меня намечаются какие-то встречи, я приглашаю людей туда. Впрочем, это бывает нечасто. Сашка, сын Листьева от второго брака, всегда был для меня близким человеком, а сейчас вообще как сын. Можно сказать, что после гибели Влада мы с ним только и начали общаться по-настоящему. Раньше по обстоятельствам, теперь по состоянию души. Он и его мама — это часть моей семьи. Я никогда не собиралась эту квартиру продавать, имеется в виду квартира в доме номер 30 по Новокузнецкой улице. Это ведь был мой единственный дом. Правда, сейчас я поменяла место жительства — Но та квартира стоит и, видимо, будет стоять, пока Сашка не вырастет. Наверное, я до сих пор бы в ней жила, если б не этот подъезд. Нельзя же подниматься в дом по веревочной лестнице. На Новокузнецкой теперь голые стены. Всю мебель я перевезла в подмосковный дом, где мы с Владом собирались жить постоянно. По поводу нашей свадьбы с Андреем Разбашем было столько глупостей напечатано. Видимо, кто-то захотел меня пристроить из жалости. Я могу сказать только одно. После Влада я не выходила замуж и не собираюсь выходить. Во всяком случае, в ближайшее время. В конце октября того же года имя Андрея Разбаша и Альбины Листьевой вновь оказалось в эпицентре скандала. На этот раз куда более громкого, чем дело о женитьбе. На этот раз бурю в стакане воды устроила газета «Московский комсомолец», которая 22 октября опубликовала на своих страницах пространную статью журналиста, скрывавшегося под инициалами РН, под названием «В самом громком убийстве 95-го появилась семейная версия. Станут ли косвенные улики главными?» Вот ее текст. Как стало известно МК из источников «Заслуживающих доверия», следствие по делу Листьева активно разрабатывает в последнее время так называемую «семейную версию». В частности, следователей интересуют взаимоотношения внутри треугольника Листьев-Альбина-Разбаш. Листьев и его жена Альбина были не расписаны. Листьев и Альбина поженились 31 декабря 1991 года. По некоторым сведениям, Листьев собирался уходить от Альбины, встретил другую. Теплые взаимоотношения Альбины и Разбаша стали для всех очевидны уже вскоре после смерти Влада, поскольку они и не думали их скрывать. Все вышеперечисленное уже можно квалифицировать как косвенную улику, на основании которой можно строить обвинение. Заняться семейной версией следствие побудило также внезапная смерть матери Листьева, Одно из наследников состояния Влада в телекомпании «Вид». Как известно, она странным образом погибла под колесами автомобиля по дороге в магазин, однако семейную версию можно рассматривать и шире, в рамках телекомпании «Вид». Известно, что Листьев в должности гендиректора ОРТ публично высказывался, что не будет на этом посту человеком «Вида». Он собирался оставить при себе на канале из передач «Вида» только «Поле чудес» И угадай мелодию, которая тогда готовилась им к эфиру. Брожение вокруг вида и его передел не закончены и сегодня. На повестке дня — отстранение отдел, ставших ненужными учредителей. Возможно, одним из ненужных людей станет Иван Демидов. Кому в свое время стал ненужным Листьев, следствие продолжает искать теперь и в семейном направлении. Эта публикация вызвала взрыв возмущения со стороны упомянутых лиц. Буквально на следующий день в Останкино собрали пресс-конференцию, на которой было заявлено, что статья явно заказная и что устроителям конференции прекрасно известно имя заказчика. Однако более подробных объяснений, которые помогли бы разобраться в сути происходящего, так и не последовало. Ясно было одно. Нити этой истории тянулись в Останкино противникам вида по телебизнесу. На протяжении 1998 года слухи вокруг имен Листьева и близких ему людей, благодаря стараниям прессы, продолжали будоражить общество. В частности, весной люди вовсю судачили о том, что в Пресненском суде Москвы бывшие жены покойного тележурналиста активно делили его имущество. Как выяснилось, эти слухи имели под собой основание. В апреле корреспонденты журнала «Профиль», «Озерова» и «Цаплин» посвятили этому делу обширную публикацию, которую я приведу в сокращении. Бабушке, 17-летней Валерии Листьевой, бывшей тещи Влада Листьева, Лидии Есиной, приходится самостоятельно наводить справки о наследстве Владислава. Спустя три года после смерти бывшего зятя она занята тем, что разыскивает машины, дачные участки и акции. Госпожа Есина не намерена успокаиваться, пока ее внучка не получит все причитающееся ей по закону. Масло в огонь подлил друг Владислава Листьева, Владимир Мукусев, который заявил, что общее состояние Влада оценивается ни много ни мало в 16 миллионов долларов. Отметим, что официальная зарплата покойного составляла всего лишь несколько тысяч долларов. Правда, последняя жена Владислава, Альбина Назимова, заявила, что эта цифра не имеет ничего общего с действительностью. Пока же нотариус выдал на имя старшей дочери Влада, Валерии Листьевой, свидетельство о праве на наследование трех восьмых долей от трех машин Volvo, «Мазда» и «ВАЗ-21093». Земельного участка, 121-метровой квартиры в переулке «Сивцев-Вражек» и 69-метровой квартиры на улице Новокузнецкой. Квартиры, кстати, оценили по инвентаризационной стоимости. В итоге Валерии светит 21 миллион старых рублей. Эти деньги последняя жена погибшего Альбина Назимова. Выплатить согласна, но другую сторону такая сумма не устраивает. «На эти деньги я даже комнату внучки не смогу купить», сказала Лидия Есина, корреспонденту профиля. Она настаивает на том, чтобы получить 69-метровую квартиру или ее денежный эквивалент по рыночной стоимости. Мирные переговоры зашли в тупик, после чего рассмотрение вопроса переместилось в Пресненский суд города Москвы. Судится Лидия Есина и с «Эль-клубом» Леонида Ермольника. Влад имел там долю — 20 акций. Были у Листьева и акции АОЗТ «Телекомпания ВИД», Только когда дело дошло до наследства, оказалось, что эти организации бедствуют. Ни ВИД, ни «Эль-Клуб» дивиденды акционерам, конечно же, не выплачивают. Как бы то ни было, но в «Эль-Клубе» теща Листьева, по ее собственным словам, предложили 3000 долларов то ли за акции, то ли за то, чтобы не подавала в суд. Но она отказалась. Кроме Валерии, дочери от первого брака, У Владислава был еще сын от второго брака. Третья и последняя жена Листьева, Альбина Назимова, поддерживает с ним хорошие отношения, так что наследственных споров в данном случае удалось избежать. А вот о первой семье Владислава, по словам самой Альбины, у них было не принято говорить. Кстати, Лидия Есина, по ее словам, очень сомневается, была ли Альбина Назимова законной женой Владислава Листьева. Ходят слухи, что брак якобы не был зарегистрирован. Если так, то расклад между наследниками в корне меняется. В конце года вокруг имени Листьева грянула еще одна сенсация. Хотя новой ее назвать никак нельзя. В прессе вновь стали циркулировать слухи о том, что Альбина Назимова и Андрей Разбаш поженились. Но, как выяснилось, в отличие от прошлых случаев, На этот раз слух оказался подлинным. 25 декабря в газете «Версия» была опубликована заметка «Андрей Разбаш женился на Альбине Листьевой». Приведу ее полностью. Несмотря на то, что пресс-служба «ВИДА» хранит гордое молчание по этому поводу, корреспондентам «Версии» удалось разузнать некоторые подробности. Генеральный продюсер Андрей Разбаш в командировке и будет только на следующей неделе — сообщили нам в пресс-службе. Однако информированный источник уточнил, что командировка из разряда приятных. Господин Разбаш отправился в свадебное путешествие в Италию с новоиспеченной супругой Альбиной Листьевой, Александром Любимовым и группой ближайших друзей. Как удалось выяснить корреспондентам версии, брачующиеся не стали ходить в ЗАГС по месту жительства, а заказали себе женщину-регистратора на дом. Там они и сочетались вдали от назойливых репортеров. В связи с этим союзом, слухи о котором давно циркулировали в прессе, могут возникнуть осложнения у остальных акционеров телекомпании «Вид». Дело в том, что и Альбина Листьева, как вдова Владислава Листьева, и Андрей Разбаш владеют большими кусками пирога акций этой телекомпании. После их объединения путем матримониального союза Новый дуэт сможет более успешно контролировать деятельность вида. Между тем, с момента убийства листьева минуло уже почти 20 лет. На дворе 2025-й они заказчик преступления, не сами киллеры до сих пор так и не обнаружены. Следствие продолжается.